Глава шестнадцатая. В конце дня я делаю то, что задумала утром. Стучусь к Аллу. Успеваю представить, как здорово будет, если дверь откроет Глория, но, к моему счастью, Альнар сам встречает меня. Немного удивлённо, немного радостно двигает губами. Мне нужно кое-что сказать. Перехожу к делу сразу с порога, шёпотом. Нас с Рэймом вызывали к ректору. И я объясняю, что хотела. что мы умудрились прогневать преподавателей, а также самого Илмана. Брови Аала лезут вверх. То есть ты не просто так. Он не поставил тебе ультиматум, это и ты не решило, что он всё же подходящая для тебя пара. Нет. Как-то он не слишком встревожен моим сообщением. Прости, я не должен радоваться, что у тебя проблемы, всхватывается друг. Это серьёзно, Аал, хмурюсь. Я просто хотела сказать, что твои слова в парке Я их не забыла. Едва не добавляю, что они очень важны для меня, но зачем-то прикусываю язык. Было восхитительно услышать, что он думает о нас, как о паре, но он ничего мне не обещал. Всё, что звучало дальше, вовсе не так прекрасно. «И что мы можем сделать?» — спрашивает Альнар, подаваясь вперёд. «Пока не знаю. Выходит, вы под контролем, и сейчас никак не получится спешить». Мне вдруг кажется, что, несмотря на встревоженный вид, он испытывает облегчение от такого поворота. Может, конечно, дело в новости, что по ведению Рейма в столовой и моей любезности есть объяснение, но что-то внутри снова кусается и скребет когтями. Может, Алрат, что можно еще подумать? Поговорить с отцом? Присмотреться к своей нынешней избраннице? Прикоснуться ко мне украдкой, пока я ничего от него не прошу? А потом, неожиданно, Меня посещается совсем другая мысль. Альнар, ты не знаешь, что Рэйм всё-таки натворил, из-за чего поссорился с родителями Глории? Нет. А вот Глория знает. И этот факт стучится в голову совершенно без спроса. На секундочку, Рэйм ведь действительно выкинул что-то особенно паршивое, да? Что-то из-за чего родители брюнетки решили спрятать от него свою драгоценную дочь, о которой, правда, далеко не всё знают, как я поняла. но я тоже связалась с парнем, не зная важных вещей о нем. А если я все-таки выясню, в чем дело? Если речь о серьезном проступке, вдруг я смогу использовать эту информацию, чтобы отделаться от Рейма. Приду к ректору и скажу. Знаете, мой избранник скрывал от меня, что едва не украл у кого-то младенца для жутких ритуалов. Я больше не могу находиться с ним рядом. Согласно уйти с факультета, увы, другого пути не вижу». Не знаю, получится ли именно так, но вдруг очень хочется выяснить, в чём действительно виноват напарник. Это может дать мне власть над ним, может вернуть свободу, и если честно, я даже не думаю о том, смогу ли завоевать Альнаре после. Только как выяснить? Глория знает, есть ли шанс, что она поделится со мной откровениями, допустим, если услышит, как я хочу избавиться от Трэйма? Сомневаюсь. Она ненавидит меня. не доверяет ни капле и к тому же сама замешана выкладывать перед ней собственные карты ужасная идея а можешь выяснить у напарницы спрашиваю со слабой надеждой алла он озадачен но кивает я попробую благодарю его и на этом ухожу временно откладывая соблазнительную мысль подальше с этим возвращаюсь к себе В комнате удивительно тихо, будто избранник, причина всех моих тревог, уже сладко заснул. Зато на следующий день мы портим друг другу нервы с новой силой. Я примеряю форму, не могу сказать точно, чего я ждала, но одежда кажется вполне обычной. Да, ткань блузки чуть мягче и приятно лягнёт к телу. Пиджак хорошо сидит по фигуре, а на лацкане вышиты серебряные искры. Но чтобы оправдать такую разницу в стоимости, В общем, больше похоже на деньги на ветер, девиз Рейма с его магией. Зато вот демоновы аристократы быстро отмечают мои обновки. Дулыс с столовой не прикрыта, таращится на меня. Да ладно. У вас теперь и узоры на форме одинаковые. Уже не знаете, как выпендриться? Хуже всего, что он прав. У Рейма на пиджаке тоже появилось что-то подобное, только с тонкими полосами. Возможно, даже это новый пиджак. Я не копалась в его гардеробе. искренне в тру. Скалится избранник, будто получает невыносимое удовольствие от сцены. А знаешь, это мило, возражает Кариса, надувая губы, прямо как будто завидуя. Келли, можно посмотреть. Я практически в ступоре. Никогда, никогда эта блондинка надменная не называла меня по имени, и уж тем более не проявляла такого дружелюбия. Её глаза загораются, когда она срывается с места, чтобы потрогать мой пиджак. Ситуация кажется кошмарно глупой. Дул, давай тоже так сделаем. Поверить не могу. Тем не менее, я по-прежнему стараюсь быть с Реймом любезной. Он старается быть любезным со мной, придерживает дверь даже на входе в лекционный зал, когда никто вроде бы не смотрит, словно не хочет выключаться из игры. У нас одна из лекций, которую ведёт Илман. Мы так и сидим на втором ряду в центре, то есть по заведённой ещё с первого дня традиции прямо у всех на виду. Рэйм подвигает мой стул очень близко к себе, и я только прожигаю его взглядом, не отстраняясь. Ты не думаешь, что переигрываешь, слегка нервно черкаю на листке. Ты вчера на руки мне залезла. Я поражён таким доверием и пытаюсь за него отплатить. Всегда подозревала, что ты платишь девицам за доверие. Мне не нужно И что он ещё 10 раз припомнит мне демонов эпизод, когда чудом не уронил меня с балки, подозревала тоже. Накорябать что-нибудь безмерно остроумное в ответ Рейму не даёт Илман, который в это время говорит: "Напоминаю, что завтра мы проводим ежегодный студенческий бал в честь начала года, и я прошу всех парников на него явиться". Про балты и не забыла избранница, тут же интересуется враг. Я два не стану, потому что из головы такая деталь успела вылететь. То есть в начале недели я помнила и ничего не планировала на выходной, но потом меня захватили совсем другие переживания. Бал это к счастью не вечеринка, хотя во многом на неё похож. Когда-то в академии такие события проводились с размахом. Юноши являлись с цветами и напомаженными волосами, девушки в пышных платьях, и всё это, чтобы взволнованно погрузить по залу в умопомрачительно сложных танцах. Здорово, что за пару сотен лет нравы валлоры стали сильно проще. Сейчас балы продолжают устраивать два-три раза за семестр, чтобы поддержать видимость традиций. Там всё довольно чинно, под присмотром преподавателей, но для многих это всё равно возможность напиться и повеселиться в слегка необычной обстановке. «Смотри», — шепчет мне Рэйм, — «вечер обещает быть долгим и очень интригующим». «Сомневаешься, что я выдержу?» «Поворачиваюсь к нему. Ничего, постараюсь». «Главное, не оставляй меня с Глорией наедине, потому что Тео отогнать оказалось до печального просто, а вот она в последние дни совсем кипит». Я думаю, что он блефует, но уверенность слегка тает, когда я лишь ненадолго задерживаюсь в аудитории, чтобы объяснить кое-что по лекции Тал, а потом выхожу и обнаруживаю брюнетку, как ни в чем не бывало распинающуюся перед моим избранником. «Ведешь себя с ней, как шут. Это все так картинно, что даже смешно». Глор, я рад, что ты думаешь обо мне, но к чему ты клонишь? Она не успевает ответить, потому что я слегка взбешенно подхожу к ним. Слушай, Глор, небрежно улыбаюсь. Ещё раз приблизишься к моему избраннику? Что там делают в таких случаях? Руки вырывают. В общем, о твалет от него ясно? И обвиваю рукой талию Рейма. Такого я ещё не делала. Чувствую, как его мышцы напрягаются и расслабляются секунду спустя. Он дарит мне непривычный взгляд. «Ничего преступного, дорогая, хотя мне приятна твоя ревность». Брюнетка кажется взбешённой. То ли его реакцией, то ли тем, что я не дала наговорить побольше гадости о себе, пронзает нас злым взглядом, бросает что-то про то, что мы ничего не стоим, и уходит. Я отпускаю Рейма тут же, но он разворачивается и ещё несколько секунд горячо смотрит на меня. Смогу ли я держать его в поле зрения на балу? Смогу ли я провести целый вечер с ним, когда не получится отвлечься ни на лекции, ни на задания преподавателей, ни на что. Понятия не имею. Но мы выясним это очень скоро.